Студия «Вира М.» представляет книгу Леонида Николаевича Андреева «Иуда Искариот». Запись производится по изданию. Леонид Андреев. Дневник Сатаны. Романы, повести и рассказы. Москва. Издательство «Школа Пресс». 1996 год. Читает Галина Самойлова. Леонид Николаевич Андреев.